Глава 20. Часть первая. Передышка Группа солдат встретилась Стали еще через неделю. Было уже холодно, и ночевала она в построенном ею шалаше. Лапника нарезала каждый день, добавляла новые слои на землю и укрепляла свод, стараясь сделать его более плотным. Но для ночных заморсков это не стало проблемой и под утро она просыпалась со стучащими зубами, разжигала костер и становилась плевать, увидят ли дым. Пара зайцев и куропатка, случайно запутавшаяся в сетях, были ее пищей все это время. Голод становился все более болезненным, а тошнота с самого утра не позволяла и половине съеденного задержаться в организме. Голоса она услышала сквозь сон. Сначала подумала, что приснилось, Выползла из шалаша и осторожно встала за деревом. Шесть человек верхом прошли метрах в ста от нее. И тут талию скрутил очередной спазм, из-за которого она упала на колени. Стараясь бесшумно опустошить скручивающийся желудок, она не ожидала, что горло так сильно схватит спазм. Она глубоко вдохнула и услышала саму себя. Это был звук, похожий на тот, который издаёт человек, вынырнув из воды, где его держали до крайней степени оружие выкрикнул один из солдат и она услышала как в ее сторону движутся всадники не трогайте меня я больна только смогла прошептать она и желудок сжался с новой силой но облегчение не наступало потому что он вторые сутки был пуст кто ты мужчина в мундире оглядываясь спрыгнул с лошади еще двое подъехали и наблюдали за девушкой нищенка я умираю я больна и... «Здесь рядом деревня», — голос молодого человека, сидящего верхом, был не груб, а скорее тот испытывал чувство сожаления. «Там есть повитуха. Может, у нее есть травы или что-то еще? «Мне нечем платить», — ответила Талия и присела возле шалаша, прижавшись спиной к дереву. В глазах блестели мушки, словно снежинки на фоне загоревшейся свечи. «Иди, думаю, она не бросит тебя умирать». Продолжал молодой, остальные, похоже, посмеивались над ним. «Нет, я буду благодарна, если вы дадите мне кружку», указала она движением головы на притороченный к седлу мешок. «У меня есть луковый хлеб». Повернувшись к мешку, юноша развязал его, вынул кусок хлеба, завернутый в тряпку, железную кружку и подал талии. Запах хлеба вскружил ей голову, но сначала она должна была попить, иначе все съеденное тут же покинет ее организм, как все дни до этого. «А вода? У вас есть вода?» Она расслабилась, понимая, что если они захотели бы напасть, то сделали бы это сразу. Ее состояние и постоянные приступы рвоты не были такими уж привлекательными даже для солдат. «Держи! Выпей за наше здоровье!» «Передай двоим, что мы хотели тебе помочь». Самый старший, рыжий, лет сорока пяти, снял с пояса кожаный бурдюк и бросил ей под ноги. «Передам, что вы отнеслись ко мне с человека любим, господа. Передам!» Она развязала и сделала глоток. Такое не пили в замке ее отца, если только заезжие могли завести эту бормотуху, потому что в винокурне отца было хорошее вино, но она сделала еще один глоток. И еще один. Внутри словно отключили боль, и в голове стало тихо. Талия разжала стиснутые до этого момента зубы и выдохнула. «Старуха пустит тебя, если ты оставишь ей пару глотков», — разворачивая лошадь, сказал солдат. Молодой не торопился запрыгнуть на свою и пойти за спутниками. «Чьи это земли?» — спросила она тихо, так чтобы никто, кроме паренька, не слышал ее вопроса. Это лиминар. Но за деревней поле, а дальше река. За рекой земли короля Феринанда. Там заканчивается лиминар нищенко. Как-то оказалось вдали от города осенью. Я пришла сюда умирать, ответила Италия, наслаждаясь теплом внутри. А в голове стучала одна единственная мысль. Именно на земле короля Феринанда уехала Леди Леова. Именно там живет ее сестра. Отец ее мужа, лорд. Но я должна прийти в их замок как работница, а потом искать встречи с Леовой. Она поможет. Иди к старухе, не глядя больше на талию, сказал солдат, запрыгнул на лошадь и поспешил догнать остальных, которые встретили его приближение свистом и смехом. Талия сделала еще глоток, покрутила бурдюк, чтобы удостовериться, что там еще осталось пару глотков, развернула тряпку и вдохнула аромат хлеба. По привычке и, боясь сразу съесть слишком много, она принялась отщипывать кусочки размером с ноготь и класть прямо на язык. Так она просидела больше часа. Старуха недовольно посмотрела на девушку, когда та вошла в ее дом. Домом избушку назвать было нельзя, скорее, это землянка, но каменная печь в ней жарко натоплена, и от этого хотелось называть ее именно домом. Из котелка, над огнем. По дому разносился просто волшебный аромат трав. Талия представил вкус этого напитка, если добавить к нему меда. «Прости, что пришла, но мне нужны силы для остатка пути. Позволь отогреться и выспаться». Не делая второго шага от порога, сказала Талия. «Что пила? не оборачиваясь, спросила старуха. Тощая, но совсем не угловатая женщина лет 60 нанизывала грибы на нитку. Руки её тряслись, но даже стоя в наклон, она, похоже, совсем не испытывала неудобства. «Не знаю. Дали солдаты». Талия бросила на стол бурдюк с остатками вина и села на лавку справа от входа. Она представляла, как ляжет на нее, и ноги окажутся прямо у горячих камней. «Держи!» Старуха зачерпнула деревянной кружкой из котла и, бросив в отвар щедрый кусок мёда в сотах, протянула талии. «Ложись здесь. Как поспишь, помою и переодену. За это ты поможешь мне утром с грибами». Она отвернулась, не дожидаясь согласия. «Что делать с грибами? Я могу и сейчас». Пить было невозможно. Талия поставила кружку с на лавку. «До солнца пойдем их собирать». часть вторая новая жизнь все утро талия просидела за избушкой с кружкой воды съеденная на завтрак жаркое которое старуха готовила специально для нее из кореев и мяса никак не хотела остаться внутри нее кто отец знаешь такие как ты и знают голос за спиной застал талию врасплох она моментально вспомнила о своем отце Но через секунду поняла, что старуха говорит о чем-то другом. Что? Переспросила она, сделав большой глоток воды. Чего ребенка носишь? Он твой муж? Переспросила старуха. Ребенка? Нет, вы ошиблись. Выдохнув облегченно, талия улыбнулась. Я давно живу, девочка. И даже скажу точно, что у тебя родится дочь. Через семь-восемь месяцев. А может и раньше? Иногда тошнота приходит на третий месяц. Идем, пора в лес!» Старуха не дала ей ответить, указала на большую корзину, висящую на стене под крышей, и направилась к лесу. Далее ничего не оставалось, как пойти за ней. Ребенок? Девочка? Это она обо мне говорила?» В голове стучали молоточки, и каждый эхом повторял слова старухи снова и снова. Лес с утра был спокойным, как заснувший после бессонной тяжелой ночи стражник. Слабые лучи солнца сквозили между опадающими листьями, некоторые были уже настолько тонкими, что свет проходил сквозь них. Запах мхов под ногами, редкие глаза птиц, легкое дыхание надвигающихся холодов вместе рисовали в голове привычную глазу осень в замке отца. Талия вспоминала, как осенью стригали готовили овец к первой зимней стрижке, как руки слуг после нее пахли шерстью, как все было пропитано дымкой от костров, расстилающейся по долине до самой реки. Ребенок. У нее будет ребенок. Девочка. Как ни пыталась она думать о другом, уйти от этой новости не получалось. Старуха шла впереди, и каждый раз, когда ей приходилось перешагивать ветку, выдыхала, задерживала дыхание, тяжело переносила ногу и, глубоко вдохнув, словно мужчина, поднявший тяжесть, снова выдыхала. «Как вас зовут?» — спросила Талия, и тут же понадеялась, что та её не услышала. «Левала! Я живу здесь с самого рождения. Матушка научила меня своему делу, и теперь каждый день я иду в лес, чтобы не пропустить нужное время трав. Сегодня мы найдем траву и тебе, а грибы не ешь вовсе, и рыбу не ешь. Долго голодала. «Сначала дни коренья, без мяса, а потом бульон. Только через неделю можно начать рыбу и мясо, иначе еще месяц твоя дочь будет отторгать всю пищу. Станешь тонкая, как ветка, а потом начнешь сохнуть, а с тобой ребенок. Старуха обернулась, неожиданно замерла, уставившись на девушку. «Да ты же уже становишься веткой. А ходить надо, надо. Сегодня истопим печь». Нагреем воды и помоем тебя. Грибы росли на поляне рядами, словно их кто-то высадил здесь специально. Посмотрев на старуху, Талия решила, что это тоже может оказаться правдой. Левала безошибочно отгребала палкой мох и листья, а Талия огромным ножом с деревянной рукояткой, на которой были вырезаны какие-то знаки, срезала грибы под самый корень. Солнце встало. Надо торопиться, пока они не высохли. «Иначе никакого проку от них не будет», — буркнула старуха, и талия разогнула спину. «Торопиться домой со срезанными или торопиться срезать все?» — переспросила она и облизала пересохшие губы. «Нужно срезать все. Я посижу, а ты закончи. Там осталось совсем немного». Даже не обернувшись и не проверив, есть ли за ее спиной пенек, старуха бухнулась на него, будто это не огромная поляна, А ее небольшой дом, где она знает каждый угол. Талия поняла, по какому принципу растут эти ее грибы, и быстро набрала вторую корзину. Они пахли землей и чем-то еще, похожим на отвар, которым ее поела в детстве няня. Они знакомо пахнут ливала. Что ты готовишь из них? Суп, и всю зиму сплю ночами, как убитая. Иначе мыши не дают. Ветер не дает. Деревья, зовущие к себе в холодный лес, тоже не дают спать. Одиноко им здесь. Деревьям?» Талия стала не по себе. Она смотрелась. Стволы деревьев, покрытые с одной стороны густым мхом, молчали. «Да, всем одиноко зимой. А тебе? Разве не хочется, чтобы кто-то был рядом?» Старуха смотрела на нее так внимательно, что Талия боялась ненароком сказать неправду. «Я не знаю. Никогда я не оставалась зимой одна. Ближайшая зима будет для тебя такой. Я вижу. Но ты можешь остаться со мной, или даже...» Старуха отвела глаза. Но потом резко посмотрела прямо в глаза Талии, и та почувствовала этот ее взгляд глубоко в душе. Будто случайно начинаешь чувствовать цепкие, неслышные руки воришки, снующего по твоим карманам. Или даже можешь оставить мне свою дочь. Я научу ее всему, что умею». «Вы ошибаетесь?» «Нет у меня дочери», — ответила Талия и еле сдержалась, чтобы не прижать руки к животу. Хотелось удостовериться в этом, знать точно. Вторая жена отца, незаконно рожденная сестра короля, которого он предал, все время своих беременностей пряталась в комнатах. Единожды, Талия увидела в открытую дверь, как служанка держит у ее рта горшок, а то Раз за разом, словно обессилив уже, она начинает плакать, но приходит новый спазм. — Ты вспомнила отца ребенка? Или что-то другое, отчего мои слова больше не кажутся бредом? — хохотнув, спросила старуха и протянула руку Талии, чтобы та помогла ей подняться. — Мы возвращаемся? — спросила девушка, стараясь уйти от этой темы. «Да, пора домой. Сейчас начнется ветер, а потом и дождь, который не закончится еще три дня. Я дам тебе отвар. Все пройдет, если пить его до еды». Когда они подошли к избушке, поднялся ветер. А в момент, когда Талия вылила третий котел с водой в деревянный чан и вышла к ручью, чтобы набрать холодный, с неба сыпала мелкая морось. Казалось, она не падает на землю, а просто висит в воздухе. «Герард, она сказала, что у меня будет дочь. Я не знаю, куда мне идти, и я боюсь, если останусь у нее, она отнимет этого ребенка, прошептала она мокрыми губами в сторону леса. И в ту же секунду услышала, что лес и правда просит прийти к нему, скрасить его одиночество. Лес стал другим, не таким гостеприимным, как утром. Через три дня, как только закончится дождь, Ночью выпадет снег. Снег окрасится красной кровью к весне, но к следующей осени крови не будет. Оставь мне свою дочь, девочка. Её ждет лучшее, чем мое будущее. Я вижу, что она станет великой целительницей, — прошептала старуха, как только Талия вошла с ведром. «Я подумаю, ливала, Все равно мне некуда идти», — ответила Талия, твердо понимая, что теперь точно не останется здесь. Рано утром еще до рассвета она уйдет на землю короля Феринанда. Найдет леди Леову, свою сестру, и попросит помочь ей выждать время и родить этого ребенка. Часть третья: Леди Леова Границу королевства Леминар и Астерия. Талия прошла ночью, примкнув к каравану купцов, крестьян, шедших в города, чтобы найти работу на зиму, и таких же бродяжек, как и она. Отвар, который дала ей на ночь левала, помог только первые пару дней. Этим утром, прямо перед входом в город, ей пришлось отстать от каравана, потому что тошнота навалилась с новой силой. Сюртук, что она осторожно сняла с гвоздя у входа в землянку повитухи, явно принадлежал не старухе, Но выглядел так, словно его носили, не снимая. Голову после мытья талия прочесала, волосы заплела в косу, закрепив ее вокруг головы. Она повязала платок, накинула на плечи сюртук, сунула ноги в чуни, в которых пришла с фермы герцога, и тихо вышла в ночь. Одежда уже не грела. Люди с достатком носили плащи, подбитые мехом, крестьяне кутались в сюрко, под которым обязательно была суконная куртка. Италия вспомнила, как они с Вексом смеялись над людьми, надевавшими сюрко. Одежда рыцарей быстро пришлась по нраву всем, и эту накидку стали носить вместо пыльника, чтобы не морать в дороге суконную куртку. «Стеной горя» здесь называли «городскую стену изнутри». Прямо у ворот стражники позволяли ночевать нищим, но если кто-то из них крал, дебоширил или просто громко разговаривал, выгоняли всех поэтому люди, сидящие вдоль этой стены, боялись говорить даже шепотом, за исключением момента, когда открывалась рыночная площадь. Гомон здесь стоял такой, что иногда приходилось кричать. Об этом талии шепотом поведала девушка с младенцем на руках. Ее редкие волосы указывали на то, что еда ее была скудной. Да и та шла на поддержание молока в ее организме для кормления тугого свертка, который за несколько часов ни разу не пикнул. «Я жду открытия рынка. Живу здесь уже три дня», — загадочно улыбаясь, добавила девушка. Ребенок наконец, закрестел в тряпках. Талия выдохнула, потому что начинало казаться, что она сумасшедшая, а в тряпках лежит уже неживой младенец. Запах возле стены стоял такой, что если кто-то умрет, несколько недель можно и не учуять нехорошего соседства. «Что-то нужно купить?» Понимая, что девушка явно знает больше, чем она, Талия продолжила беседу. «Продать!» — новая знакомая Талии с улыбкой мотнула головой на кулек, который начинал кричать все сильнее и сильнее. «Его! Пока нет недели, его купят дорого. Пуповина уже высохла, но послед тоже здесь». У Талии горло подкатила очередная волна тошноты. Она сунула руку в сюртук и и вынула тряпку, в которой был завернут последний сухарь. «Держи, съешь!» Стараясь не смотреть на молодую мать, Талия почувствовала, что та выдернула из ее руки сухарь и принялась грызть. Ребенок, Дочка». Старуха могла ошибиться. «Могла. Тошнота это могла развиться после тюрьмы, после долгой голодовки. Ведь в дороге ей приходилось есть только рыбу и зайцев». Представить себя на месте этой девчонки Талия просто не решалась. Сидеть у стены, чтобы продать свою кровь непонятным людям. Она потрясла головой, чтобы отмести все, что представилось. Если что-то пойдет не так, уж лучше она отдаст ее Левале. Та ясно сказала, что вырастет девочку и выучит знахарскому делу. Талия даже стало стыдно, что она ушла. Предложенная старухой было верхом добра, которое только могла предложить старая женщина. «Мне нужен замок лорда». И тут Талия поняла, что не знает имени свекры и мужа своей сестры. Знала, но забыла. Прошло три года. Жива ли ее сестра вообще, она тоже не знала. «Не вспоминай. Я никого не знаю. Спроси у Гого. Вон, видишь, старик с бородой, который что-то шепчет в кувшин». Он не сумасшедший, просто разговаривает с двоими. Живет здесь почти год и знает в городе всех. Говорят, он видел самого короля Феринанда, когда тот выезжал из замка на охоту. Девушка указала пальцем на улыбчивого мужчину, которого на деле сложно было назвать стариком. Лет сорок максимум. Грязный, заросший бородой до самых глаз. А вот глаза его были молодыми. Ясными, как небо в середине лета, когда гроза приходит и уходит так быстро, что и не замечаешь». «Гу-го!» Талия не стала тянуть и, встав с места, направилась к человеку, шепчущему что-то в кувшин с отбитым горлышком. Тот обернулся, вовсе не удивившись. Видимо, его имя знали все и обращались часто, как к старожилу. «Да, милая, это я. А вот тебя не знаю, откуда пришла». — спросил он и продолжил шептать, опустив бороду внутрь кувшина, знающий все его просьбы и желания. — Скажи, знаешь ли ты леди Леову, которая три года назад приехала сюда с земель старой осмеи? Оставив без внимания его вопрос, задала свой талия. Мужчина вынул борду из кувшина и прикрыл его ладонью, будто боялся, что сказанные в него слова вылетят и растеряются в смрадном воздухе нищенского пристанища. Он поманил талию к себе, поставил кувшин на пол и прижал свободную ладонь к губам. Видимо, это был знак молчать. «Не произноси название королевства, которого нет». «Новая война начата, но силы не равны. Та, которую ты назвала, мертва». «Леова мертва?» На выдохе выпалила талия. «Нет, леди Леова жива. У нее три сына, но живёт она не с мужем. Он погиб в начале новой войны не с мужем а с кем как зовут лорда лорд хаскин да я вспомнил его и звали лорд хаскин перебил его талия молодой лорд погиб она живет с его отцом ходили слухи что и непонятно вовсе чья она жена отца или сына а теперь когда молодого лорда не стало, старый лорд взял ее в жены ее дети единственные наследники его рода «Вы точно говорите о леди Леове, о которой я спросила?» Незавидная судьба сестры вдруг дала вспомнить лорда Норстарма, и сердце заколотилось. «Она оттуда, откуда ты сказала?» «Но больше не произноси этого, девочка. Хотя ты ведь не молода. Зачем ты здесь? Ищешь работу? Что ты умеешь?» «Если шить...» Он быстро схватил ладонь талии и поднес к своему лицу руки швейки, только ссадин нет а грязь дорожная спасибо гуго мне надо идти где замок лорда Хаскина? я пришла специально к леди она возьмет меня в прачки. талия встала и туго затянув на груди сюртук обернулась На севере иди вдоль стены и повернешь на улицу из красного камня там квартал оружейников когда он закончится Подними голову, и на горе увидишь замок. Он большой. Больше него только замок короля Феринанда. Уже не поднимая глаз Наталию, талию, ответил мужчина и принялся просовывать бороду обратно в горшок. Девушка с младенцем сидела там же. Только теперь талия увидела, что грудь ее оголена, младенец причмойковает во сне, а молодая мама задремала. Крошки от сухаря прилипли к подбородку, Тонкие ресницы вздрагивают во сне, веснушки цвета опадающих листьев густо усеяли ее юное личико. Скоро она продаст своё дитя и уйдет из города с деньгами. Лет 16 ей можно было дать с огромным трудом. Талия пришла к замку через пару часов. Он стоял на краю скалы. Внизу тихо струились воды реки, которая весной, вероятно, ревёт под окнами замка, как раненый зверь. Пройдя в горку к воротам, она обнаружила, что калитка в воротах открыта. Заглянула внутрь. Двор полон народа, снующего по делу и без. Тут же под ногами в лужах лежали свиньи, бегали куры, играли дети всех возрастов. Отец не допускал такого в своем замке. Это было позволено лишь на заднем дворе. Талия прошмыгнула внутрь, прошла вдоль стены, среди женщин с ведрами корзинами и стайкой детей, привязавшей к ноге курицы еще сырую, недавно сплетенную веревку с тонкой палкой на конце. Куры боятся змей и бегают от палки, привязанной к ее ноге, до тех пор, пока не поймают, либо не стемнеет настолько, что она не увидит больше верёвки. Игры здесь те же. Талия грустно улыбнулась воспоминанием из своего детства и смотрела на детей, словно ища в них свою радость, которая уже растеряла. Леова сидела на скамье под деревом. На плечах её лежал добротный плащ. Лицо, некогда миловидное, теперь расплылось, потолстело, соединилось с шеей. Если бы не серо-голубые, почти прозрачные глаза, Талия не узнала бы сестру. Рядом три служанки держат на руках мальчиков-погодков. Леова смотрит вперёд, не мигая, будто находится душой в другом месте. «Решиться и подойти», — подумала Талия, но не стала торопиться. Она надеялась, что служанки отойдут хоть на минуту, и тогда она сможет поговорить с сестрой, попросить помощи и укрытия. Беглянка надеялась, что хозяйка этого внушительного замка поможет переждать войну, чтобы после нее найти лорда Венеаля, отца ее ребенка, если старуха окажется права. Талия готова была работать в замке на общих условиях, Ведь никто не должен знать, кто она на самом деле».